Глава шестая. Как ложился спать король Генрих III. После этой сцены, начавшейся трагедией, к о н ч и в ш е й с я комедией и слуха, который в несколько минут распространился по всему городу, король сильно разгневанный пошел в свои покои, сопровождаемый шутом, просившим ужинать. Я не голоден, сказал король, переступая порог своей комнаты. Верю, возразил ш и к о Но я с ума схожу от голода, готов кусаться. Король не обратил внимания на последние слова. Он расстегнул застежку своей мантии, бросил ее на кровать, снял ток, укрепленный на голове его длинными черными булавками, и бросил на кресло. Потом, направив шаги к коридору, ведущему в спальню с е н л ю к а которая отделялась от его спальни одной стеной, сказал: "Жди меня, шут, я сейчас вернусь". "О, не торопись, не торопись", отвечал Шико. Я даже желаю, продолжал он, прислушиваясь к удаляющимся шагам Генриха, чтобы ты дал мне время приготовить тебе маленький сюрприз. Потом, когда шаги совершенно стихли, он отворил дверь в переднюю залу и закричал: «Эй, кто-нибудь!» Явился слуга. Король передумал и приказал подать ужин, сказал Шико. Деликатный ужин для него и для Сен-Люка. Слышишь? И вина не жалеть. Ступай. Слуга побежал исполнять приказание Шико, полагая, что это было приказанием короля. Генрих же, как мы уже сказали, пошел в спальню сын Люка, который, не зная, что король придёт, лег в постель и приказал старому слуге читать вслух молитвы. Слуга этот принадлежал с ы н л ю к у и последовав за ним в Лувр, попал в плен вместе с ним. На позолоченном кресле в углу, опустив голову на руки, спал крепким сном паж, которого привёл Бюси. с Король одним взором окинул комнату. Что это за молодой человек? – спросил он сын Люка с беспокойством. Ваше величество сами позволили мне взять одного из пажей моих. Конечно, – отвечал Генрих III, – и я воспользовался позволением. А, может быть, Ваше величество раскаиваетесь в том, что позволили мне это развлечение? – спросил сын Люк. Нет, сын мой, нет. Напротив, я желаю, чтобы ты имел развлечение. Ну. Как ты себя чувствуешь? У меня сильная лихорадка. В самом деле, у тебя горит лицо. Дай пощупать пульс, ты знаешь, я разумею кое-что в медицине. с ы н л ю к с видимым неудовольствием подал ему руку. Да, сказал король, жар и волнение в крови. Я очень не здоров, ваше величество, сказал с ы н л ю к Не бойся, я пришлю к тебе своего врача. Благодарю, ваше величество. И сам буду ухаживать за тобой, ваше величество, я не потерплю. Я велю поставить в твоей комнате кровать и для меня сенлюк. Мы будем беседовать целую ночь. Мне надо о многом переговорить с тобой. Ах, вскричал сенлюк с отчаянием. Вы говорите, что знаете толк в медицине, уверяете меня в дружбе, а между тем не хотите дать мне спать. Морблю, у вас странная манера лечить больных, морблю, у вас странный способ доказывать дружбу. Как? Ты хочешь остаться один в таком состоянии, ваше величество со мной паш Жан? Но он спит. Так и следует. По крайней мере, он мне самому не мешает спать. Позволь мне по крайней мере тоже остаться. Я буду разговаривать с тобой только тогда, когда ты проснешься. Ваше величество, я бываю очень сердит, когда просыпаюсь. Надобно привыкнуть ко мне, чтобы терпеливо сносить глупости, которые я говорю при пробуждении. Хорошо. Так приди ко мне на минуту. А после, когда выляжете, я буду свободен. Совершенно. Извольте. Только уверяю вас, я буду плохим собеседником. Мне ужасно спать хочется. Ничего, ты можешь зевать сколько тебе угодно. Какое тиранство, сказал сын Люк. Ведь у вас и без меня много друзей. Да, х о р о ш и друзья. Бюссе отделал их порядком. У Шомбера г проткнута ляжка, у Депернона ранена рука, к е л ю с не пришел еще в себя от вчерашнего удара и от сегодняшних объятий. Остается до, который чрезвычайно надоедает мне, и м а ж е р о н который на меня дуется. Скорее разбуди этого п о ж а и оденься. Ваше величество, я бы желал, чтобы вы удалились. Зачем? Уважение к что за вздор? Через пять минут я буду у вас. Ну хорошо, через пять минут я жду тебя, только не больше пяти минут, слышишь? И в эти пять минут придумай какую-нибудь забавную историю, чтобы я мог посмеяться. Затем король, добившийся половины того, чего желал, удалился в половину удовлетворенный. Едва дверь затворилась, как Паш вскочил с кресла. Ах, сын Люк! воскликнул он, когда замолкли шаги короля. Вы хотите оставить меня? Боже мой, какое мучение! Я умираю со страха, если узнают. Милая Жанна, отвечал сын Люк, Гаспар защитит вас. И он указал на старого слугу. В таком случае мне лучше уйти, отвечала молодая женщина, покраснев. Если вам непременно угодно, Жанна, сказал Сен-Люк с грустью, я прикажу проводить вас до дома Монморанси, потому что только мне запрещено выходить отсюда. Но если вы так же добры, как прелестные, если вы расположены хоть немного к бедному Сен-Люку, подождите его несколько минут. Я так буду жаловаться на головную боль, на нервы и желудок, что надоем королю, и он пошлет меня спать. Жанна опустила глаза. "Ступайте же", сказала она. Я подожду, но я вам скажу то же, что король. Не оставайтесь долго. Жанна, милая Жанна, вы очаровательны, сказал сен-люк. Я не замедлю к вам вернуться. Впрочем, мне пришла мысль. Я обдумаю ее хорошенько и, вернувшись, сообщу вам мысль, которая освободит вас. Надеюсь. Так идите же скорее. Гаспар, сказал сен-люк. Не впускай никого сюда. Если я не вернусь через четверть часа, запри дверь ключом и принеси мне его. Потом ступай домой и скажи, чтобы никто не беспокоился о Графине. Сам же приходи завтра. Гаспар, улыбаясь, обещал исполнить п р и к а з а н и е которые молодая женщина выслушивала краснее. Сенлюк нежно поцеловал руку жены и побежал в комнату Генриха, начинавшего уже беспокоиться. Жанна, оставшись одна, робко спряталась за широкие занавески кровати и сидя там думала о том, как бы с честью выйти из странного положения, в котором находилась. Сен-Люк, войдя в комнату короля, был поражен сильным сладким ароматом, распространявшимся в воздухе. Генрих в самом деле наступал на цветы, которыми был усеян ковер: розы, жасмины, фиалки, гвоздики. Составляли, несмотря на зимнее время, мягкий и благовонный ковер короля Генриха III. Комната, плафон которой был расписан прекрасной живописью на холсте, была меблирована, как мы уже сказали, двумя кроватями, из которых одна была так широка, что занимала почти треть комнаты. Эта кровать была украшена занавесями, соткаными н из шелка и золота, и изображавшими историю Кинея и Кинисы, то в виде женщины, то в виде мужчины. Превращения эти были выражены само собой, разумеется, в самых фантастически сладострастных формах. Балдахин кровати был из п а р ч и с шелковыми узорами, а у изголовья в и д н е л с я великолепно вытканный герб короля. У окон были те же занавеси, как у кроватей, а диваны и кресла обиты той же м а т е р и е й из которой были занавеси у окон и кровати. Посреди плафона на золотой цепочке висела серебряная позолоченная лампа, в которой горело масло, распространявшее в воздухе нежное благоухание. По правую сторону кровати золотой сатир держал в руках канделябр, в котором горели четыре свечи из розового воска, также надушенного. Эти восковые свечи толщиной в палец разливали нежный свет, который вместе со светом лампы озарял комнату. Король. Опустив в бассейн ноги на цветы, которыми был усеян пол, сидел в кресле из черного дерева с золотыми украшениями. На коленях у него были семь или восемь щенков испанской породы, нежные мордочки которых приятно щекотали ему руки. д в о е слуг разбирали и завивали волосы короля, причесанные вверх, усы загнутые крючками и редкую клочковатую бороду. Третий слуга покрывал лицо короля розовым маслом странного вкуса и самого раздражающего запаха. Генрих сидел с закрытыми глазами, с величием и важностью индийского божества. Сенлюк, говорил он, где Сенлюк? Сенлюк вошел. ш и к о в взял его за руку и подвел королю. Вот, сказал он Генриху, вот он, твой друг Сенлюк. Прикажи ему тоже вымазаться или, лучше сказать, выпачкаться твоим маслом, потому что если ты не применишь эту необходимую предосторожность, то может случиться весьма неприятное обстоятельство. Тебе покажется, что от него не хорошо пахнет. Эй, сюда масло и гребенки! крикнул он слугам, опустившись в кресло против короля. Я тоже хочу попробовать, хорошо ли пачкаться. Шико, шико! возразил ему Генрих. Твоя кожа слишком суха и поглотит слишком много масла, а у меня его немного. щ е и т и н а же твоя так жесткая, что переломает все мои гребенки. Кожа моя высохла на твоей службе неблагодарной, а если щ е и т и н а моя жесткая, так от того, что ты делаешь мне столько неприятностей, что заставляешь беспрестанно щ е т и н и т ь с я Но ну не давай мне масло, не давай, я тебе отплачу. Генрих пожал плечами, не будучи расположен сейчас смеяться над фарсами шута. Пошел, сказал он. Ты говоришь вздор. Потом, обратившись к Сенлюку, продолжал: Ну что, друг мой, как твоя головная боль? Сенлюк поднял руку калбу и вздохнул. Представь себе, продолжал Генрих, я видел бюсидом с Буаза. Ай! вскричал он, обратившись к парикмахеру. Ты обжег меня! Парикмахер стал на колени. Вы видели Бюси Дамбуа, за Ваше Величество, сказал Сен-Люк, задрожав. Да, ответил король. Представь себе, что за глупцы! Пятеро напали на одного и он ушел от них. Я велю их самих приколоть где-нибудь в пустынном месте. Скажи-ка, Сен-Люк, если бы ты был с ними, а? Ваше Величество, отвечал молодой человек, очень вероятно, что я не был бы счастливее своих товарищей. Полно, что ты говоришь. Я готов про закладывать десять тысяч к что ты р а н и ш ь б ю с и десять раз, прежде, нежели он успеет шесть раз дотронуться до тебя. Пордио. Это мы завтра увидим. Ты продолжаешь фехтовать? Конечно, ваше величество. То есть я спрашиваю, часто ли ты упражняешься в этом? Почти каждый день, когда бываю здоров, но когда не здоров, то ни к чему не гожусь. Когда мы с тобой дрались, кто был искуснее? Мы почти одинаково деремся, ваше величество. А я ф е х т у ю по лучше без с и м о р д и о вскричал Генрих. Эй, ты, кажется, вырвал мне клок волос из бороды. Бродобрей стал на колени. Ваше величество, спросил Сенлюк, не знаете ли вы средства против тошноты? Надобно есть, ответил король. О, я думаю, вы ошибаетесь. Нет, уверяю тебя. Ты прав, Генрих, сказал Шико. А так как у меня и т о ш н о т а и резь в животе, то я следую твоему предписанию. В то же время послышался шум, подобный быстрому чавканью обезьяны. Король оглянулся и увидел Шико, проглотившего две порции ужина, которую он велел принести от имени короля, и с наслаждением выпившего какую-то жидкость, поданную в чашке из японского фарфора. Что ты там делаешь, Шико? спросил Генрих. Ты ублажаешь наружность, а я внутренность, отвечал Шико. к о л и ты не позволяешь мне также заботиться о своей наружности? Ах, негодный! – вскричал король, сделав такое быстрое и нечаянное движение головой, что палец слуги, натиравшего ему лицо маслом, попал ему в рот. Кушай на здоровье, с важностью произнес Шико. Я тебе не запрещаю заботиться ни о наружности, ни о внутренности своей. Осторожнее, закричал Генрих Лакею. Лакей ни слова не говоря, стал на колени, подобно парикмахеру и б р а д о б р е ю Позовите сюда капитана стражи, вскричал Генрих. Да с к о р е е живее! А зачем тебе капитан? спросил Шико, облизывая чашку изнутри. Чтобы он проткнул нас к в о з ь шпагой Шико и изжарил его для моих собак. Шиков вскочил и под б о ч е н с ь закричал с негодованием: Мардя! Мое мясо твоим с о б а к а м дворянина четвероногим. Пусть идет твой капитан, пусть идет, мы увидим. И Шеко вытащил свою длинную шпагу, к о т о р ы й так забавно стал пугать парикмахера б р о д о б р е и слугу, что король не мог удержаться от смеха. Я проголодался, сказал король жалобным тоном, а этот негодяй съел мой ужин. Ты ужасно прихотлив, Генрих, ужасно непостоянен. Я, д а в и ч и предлагал тебе поужинать, ты отказался. Впрочем, бульон твой остался. и Я теперь сыт и пойду спать. Между тем старый Гаспар принес ключ своему господину. И я пойду спать, сказал Сенлюк, потому что ужасно болен у меня лихорадка. Вот, Сенлюк, сказал король, подавая несколько щенков юноше. Возьми это с собой. Зачем, спросил Сенлюк? положи их спать с собой и боль твоя перейдет к ним. Благодарю Ваше Величество, отвечал Синлюк, укладывая собак в корзину. Я не доверяю этому средству. Я приду к тебе, Синлюк, сказал король. О, не ходите, Ваше Величество, умоляю вас, сказал Синлюк. Вы испугаете меня, а говорят, от этого может случиться п о д у ч а я болезнь. И не поклонившись королю, он ушел. До тех пор, пока он не исчез за дверью, Генрих Ласково кивал ему головой. Шико тоже исчез. Люди, присутствовавшие при вечернем туалете короля, тоже удалились. Остались только слуги, которые покрыли лицо короля маской из тончайшего полотна, пропитанного ароматным жиром. В этой маске оставлены были отверстия для глаз, носа и рта. Она прикреплялась под колпаком, сделанным из шелковой золотой ткани. Потом они одели на короля розовую атласную фуфайку на вате и с атласной же подкладкой. Затем подали ему перчатки из мягчайшей кожи. Эти перчатки доходили до локтей и внутри были напитаны благовонным маслом, придававшим им ту мягкость, причину которой никак нельзя было угадать по наружности. По окончании этих мистерий королевского вечернего туалета Генрих стал пить бульон из золотой чашки. но прежде отлил половину в точно такую же чашку, которую приказал отнести с ы н л ю к у и пожелать ему доброй ночи. Потом он стал молиться. Но Генрих был так озабочен в этот вечер, что произнес только одну молитву, не взяв даже в руки освященных четок. Окончив молитву, он приказал открыть занавеси кровати, о к у р е н н о й к и ш н е ц о м бензоем и корицей. Опустившись наконец на множество мягких подушек, Генрих приказал убрать цветы, от которых запах становился слишком тяжелым. Слуги отворили на несколько секунд окна, чтобы освежить тяжелый воздух. Потом зажгли в мраморном камине кучу виноградных л о с которые вспыхнули подобно метеору, но угаснув, распространили однако по всей комнате приятную теплоту. Тогда слуга задернул занавеси, впустил в комнату огромную любимую собаку короля Нарцисса. И закрыл двери. Одним прыжком собака вскочила на кровать, отряхнулась, повернулась несколько раз и улеглась у ног своего господина. Наконец розовые свечи были погашены. Лампа сначала была опущена, в нее вложена менее яркая светильня, затем опять поднята, и слуга, которому были поручены эти последние обязанности, удалился, едва касаясь пола. Король Франции забыл уже, что у него было королевство. Он спал. Полчаса спустя стражи на галереях и на различных постах увидели сквозь занавеси окон Генриха, что и лампа угасла, и лунный свет отразился на окнах королевских покоев. Стражи подумали, что король спал крепким сном. Весь наружный и внутренний шум утих, и можно было бы слышать тихий полет летучей мыши в мрачных коридорах Лувра.